Эпилог Николета торопилась домой. Сегодня на ужин не ждали маршала Брандалини, и Пенелопа снова хлопотала у плиты. Как ни краснела и не отмахивалась младшая из подруг, маэстра активно занялась устройством личной жизни Николеты. Лето Денизе, мне почти 90 лет и недолго осталось. И не маши руками, ты же знаешь, что это так. «По крайней мере, я буду знать, что оставляю тебя в надежных руках. Но знаешь, придется тебе учиться готовить. Ведь мужчин надо кормить!» И не слушала никаких возражений. Николета улыбалась, предвкушая приятный вечер в компании двух людей, ставших самыми важными в ее жизни. Но по дороге домой ей предстояла еще одна остановка. Она глянула в боковое зеркало на парфюмерной лавочке, Хотя занавеска не шевелилась, в зеркале плавали два глубоких черных глаза, казалось, существующих отдельно от тела. Женщина позвонила в дверь. Прошла пара минут, прежде чем дверь открылась, медленно, буквально на два сантиметра. Она улыбнулась. Дверь открылась еще немного. Николета достала из сумки и протянула в темноту восхитительный рождественский пирог Пенелопы. Пирог тут же исчез в темноте, а дверь начала закрываться, но женщина готова была поклясться, что глазам добавилась улыбка. «Сеньора, вы чувствуете, что сегодня солнце начало пригревать? Весна уже совсем рядом», — поделился наблюдением прохожий, чье имя она, конечно, не помнила. «Раньше Николета лишь удивленно пожала бы плечами, какая весна среди зимы, но сегодня...» Сегодня она радостно кивнула и согласилась, и вдохнула что-то новое, еще вчера незамеченное в воздухе. Действительно, как можно этого не заметить? Весна на пороге.